«Кровавый зов! Ты так долго спал в янтаре, что он повредил твой мозг!» «Послушай меня, Клаксева, Говорил Нинилкор, поворачиваясь от одного клаксева к другому. Все они смотрели на него одинаково неодобрительно. «Что бы мы ни делали, императрица на закате умрет. Разве я не прав?» «Ты прав, но твой план — безумие! Нам некем заменить императрицу! Мы не можем рисковать ей! Если она умрет, цикл закончится!» «Бороться с торжением могут способны лишь роя рожденные. И если мы не пробудим разумы молодых, у нас не будет достаточно большой армии», — мягко заметил Ненилкор. От рожденных Рождённых не будет никакого проку, пока не уничтожена реликвия. Я не смогу уничтожить реликвию, пока ее окружает целое войско. Единственный наш шанс добраться до реликвии — отвлечь это войско трофеем. Не пойти за которым они не смогут. Это трофей императрица. «Других трофеев быть не может. Такова моя логика. Таков мой план. Ради этого вы разбудили меня. Услышьте же мои слова!» Воцарилась очень долгая тишина. «Мой вождь!» — младший Могу ворвался в здание. Семь старших военноначальников оторвались от карты донесений, разложенных на длинном столе. Во главе стола сидел Гуртан. «Бакамолы идут!» «На нас?» — спросил один из командоров. «Нет!» — ответил юный Могу, задыхаясь. «От нас!» «Объясни!» — приказал вождь Гуртан. Молодой Могу несколько раз глубоко вздохнул. Наши разведчики говорят, что несколько богомолов вылетели из своей крепости, и они несли еще одного богомола». «Зачем?» – спросил Гуртан. «Не знаю точно. Тот, кого они несли, он был похож». посланник внезапно занервничал. Он откашлялся и продолжил тщательно выбирать слова. Слухи о кончине Хисиня быстро разнеслись по войскам. Этот богомол сильно выделялся среди остальных? Очень сильно. Другие относились к нему с заботой и уважением. Командиры обменялись быстрыми взглядами. Это была императрица богомолов? Тихо спросил Гуртан. Да, мой вождь, разведчики думают так, ответил молодой могу. Вождь Гуртан медленно поднялся, устремив взгляд на украшенную орнаментом вазу в углу стола. Его войско осторожно уже продвигалось за стену. Гуртан знал, что время на его стороне. Рано или поздно богомолом останется лишь отбиваться. Безрассудно и отчаянно. Этого он и ждал. Они видели наши приготовления. Они знают, что сегодня мы атакуем». Они надеются отсрочить свою гибель и сберечь свою императрицу. Хотя бы на несколько лишних минут. И теперь они вытащили ее за пределы единственного места, где могли бы организовать достойную оборону. Один из командиров могу обеспокоенно заметил. «Возможно, они пытаются выманить нас». «Разумеется», — ответил Гуртан. «Я бы именно так и поступил». Подумал он и продолжил. «Это ничего не меняет. У нас достаточно воинов, чтобы так или иначе сокрушить их оборону». «Тогда каков будет твой приказ, вождь?» Все командиры, не отрываясь, смотрели на него. Вождь быстро думал возможные варианты, пытаясь найти в своих планах изъяны неочевидной уязвимости. «Реликвия будет уязвима, пока армия преследует императрицу». Подумал гуртан. А этот опасный богомол Летун еще жив. Значит ли это, что нас ждет ловушка? Вождь улыбнулся. Отправляйте в бой всех. Преследуйте императрицу. Доставьте ее сюда, лучше живой. Я хочу, чтобы к закату она была в этой вазе. Надеюсь, подумал вождь. Тот летун пойдет в атаку. «И проследите, чтобы расчеты хуатанов были готовы. Скажите им, чтобы ждали налета с неба». Келрук следил, как воины Могу и храбы оставляли палатки. Костры, личные вещи брали лишь по одному оружию перед тем, как поспешить на запад. Сразу видно, что вождь приказал им не тратить время зря. «Они убьют эту императрицу и всех других». Эта мысль бешеным волочком крутилась в его голове. Как весенняя нектарница у дерева кипарии. Как ни странно, несмотря на гнев, реликвия Могу действовала на него уже не так сильно, как всего час назад. Он по-прежнему не слышал императрицу, но ее отсутствие больше не туманило его рассудок. По правде говоря, он никогда еще не ощущал свое предназначение с такой ясностью. Низшие существа хотят прекратить цикл. Келрук их остановит. «Мы растем только в битве», — говорил мне Нилкор. «Битва отличный наставник». Как видно, даже жажда битвы была способна прояснить разум богомолам. Келрук подождал, пока за ближайшими холмами не скрылись последние отстающие могу, и поднялся в воздух. Вместе с ним поднялись еще шесть богомолов-летунов. Всего шестеро. Они были единственными выжившими литунами, достаточно зрелыми, чтобы сражаться без направляющего голоса императрицы. Перед ним расстилалась терраса Гуртан. Под ней возвышалась стена. Келрук полетел к змеиному хребту. В шести сотнях шагов от него на стенах к нему повернулись шестьсот, сверкая белыми контурами. «Вот он, вождь!» Вождь гуртан поморщился и прикрыл глаза, заслонившись от полуденного солнца. Действительно, тот знаменитый богомол Летун приближался с Запада. Его сопровождало еще несколько летучих богомолов, возможно, пять или шесть. К удивлению, вождя они не стали снижаться на террасу. Они атакуют змеиных ребят. Заговорил Фулмень. — Видимо, им неизвестно, что мы перенесли реликвию сюда. — Возможно. — неуверенно произнес Гуртан. Такие оплошности не были характерны для богомолов. — Чего же я не вижу? Гуртан осмотрел террасу. Стражники стояли на постах, но при этом неотрывно следили за богомолами. Даже обученные боевые у их ног наблюдали за летунами. Первый выстрел из хутана раздался сразу же, как только крылатые богомолы пересекли западный край террасы. Два летуна сразу же рухнули вниз. Самого опасного среди них не было. Оставалось еще двести шагов. Стая летела на высоте стен. Стражи Могу внимательно наблюдали за ней с земли. Богомолы увидели облачко белого дыма лишь за мгновение до того, как мимо просвистели камушки. Келрук услышал, как слева от него раздались удары по панцирю, смертельные удары. Он не знал, кого сбил, и не горел желанием знать. Сейчас им надо было беспокоиться о еще пяти заряженных сотых. Пора проверить, правда ли кровавый зов такой гениальный тактик, как о том говорится в легендах. «Рассредоточиться!» – скомандовал Килрук. Оставшиеся летуны, четверо, как успел заметить Келрук, разлетелись влево, вправо и вверх, но не вниз. Идеал недвусмысленно запретил им снижаться. «Низшие существа будут ждать, что вы спикируете на террасу», — сказал им Нилкор. «Так что не делайте этого». выстрелила еще одно орудие. Мимо. Слишком низко. Затем сразу два и опять слишком низко. Идеал был прав. Враги ждали, что летуны спустятся за реликвией. Вокруг четырех пустых сот забегали рабы, перезаряжая их. «Рассекающий ветер. Большая часть их выстрелов будет направлена в тебя. Они слишком тебя боятся, чтобы поступить иначе», — сказал ему Нинилкор. «Они приблизились к стене. Осталось пятьдесят шагов». Два последних заряженных орудия были нацелены точно. Они не промажут. Только не на этом расстоянии. Двадцать шагов. Пора перейти к следующей части плана, что составил идеал. Они представить не могут, что первыми на них нападёшь не ты. Заверил Нинилкор. «И я не могу!» Ответил ему Келрук. «Удиви их. Удиви самого себя». Сказал на это кровавый зов. Внезапно крылья кил рука зажужали, образовав непрозрачную пелену за его спиной. Он начал быстро набирать высоту, невероятно быстро, почти так же быстро, как научился пикировать. Попытки навести на него два последних орудия были тщетны. Они выстрелили в торопях и промазали. Ни одно из орудий еще не было перезаряжено. Четыре других летунау стремились на стены, словно яростные янтарно-кровавые вихри. Келрук перестал взмахивать крыльями. Он по инерции поднимался все выше и выше, описывая дугу над змеиным Хребтом, пока не достиг высшей точки примерно в четырех сотнях шагов над укреплениями на стенах. Наверху царила странная тишина. Звуки битвы остались далеко внизу. Императрица молчала. Впервые в жизни Килрук летел в битву в полном одиночестве. Это его нисколько не беспокоило. Он начал пикировать. «Умно!» – с улыбкой произнес вождь Гуртан. Летун превосходил их действия и коварно миновал их линию обороны. Теперь он мог свободно пикировать на змеиный Хребет. «Да, очень умно!» «Отправить подкрепление?» – спросил Фулмень. «Нет, даже если мы потеряем всех на стенах, мало будет проку, если реликвия!» Ответ вождя прервал резкий крик. «Богомолы идут с запада!» Вождь Гуртан резко обернулся. Десяток богомолов пешком устремился к гуртанской террасе, и до могу им оставалось сотня шагов, не больше. Все стражники были так поглощены наблюдением за летунами. «Умно!» – подумал вождь, уже не улыбаясь. Ненилкор кровавый зов кинулся в битву вместе с остальными. Он зашипел и защелкал швалами. И другие богомолы построились клином. Ненилкор позволил себе краткий момент торжества. Время, проведенное в Янтаре, ничуть не уменьшило его способности. Большинство идеалов получило свое второе имя от Клакси. Нинилкор, насколько он знал сам, был единственным, кто выбрал это имя лично. А кому такое доверить? Клакси воспевали его стратегическое чутье. А императрица, сколь бы слабой и жалкой она ни была, восхищалась тем, с какой грацией он разгромил мятежных богомолов. Но кто бы из них решил назвать его кровавым зовом? Ненилкор поднял копье, видя, как его соплеменник бегом проделывает последние несколько шагов оставшихся до Могу. Он указал изогнутым клинкам на левый фланг и дважды щелкнул жвалами. Весь отряд богомолов атаковал двух указанных Могу. Враги погибли в вихре заточенного янтаря. Ненилкор медленно провел копьем вдоль строя обороняющихся. Выбирая цели. Щелк, щелк, щелк. Погибли еще тримогу. И в обороне появились ощутимые бреши. Щелк, щелк, с жизнью расстался маг, повелитель зверей, раненый целень. Это был его дар. Еще, будучи незрелым роя рожденным, Нинилкор узнал, что может общаться с другими богомолами, командовать ими без слов. Когда он диктовал свою волю, ближайшие богомолы знали, где следует атаковать. А когда он шипел или щелкал челюстями, знали, когда именно. Он мог отправлять воинов в бой и отзывать их из боя, управляя ходом битвы с невероятной точностью. Он никогда не объяснял никому, как работает его дар. Даже клаксим. Впрочем, Ненилкор и сам не особенно это понимал. На что откликались бойцы? на звук или может он мог влиять на них как это делала императрица он не знал точно возможно он воздействовал на какую-то древнюю часть разума богомолов на животный инстинкт оставшийся после того как древний наделил их ясностью мысли и даровал им высшую цель возможно все богомолы так общались в прежние времена по большому счету это было неважно важно. Главное, что на зов Ненилкора откликнулась кровь. Очень скоро терраса красилась алым. Килрук продолжал пикировать.